Спасение из вечной мерзлоты. Когда я в следующий раз открыла глаза, было уже темно. Не вечная мерзлота, просто ночь. За окном горели фонари, их света вполне хватало, чтобы разглядеть мой новый кабинет. Светлые стены, цветок на столе, рядом с ним кружка с термосом и стопка листов. Теперь я лежала на диване, удобно устроилась на подушке. Мне было вполне комфортно, только плед свесился на пол. Перегнулась через край, чтобы подобрать одеяло наверх, и замерла. То, что я увидела на полу, меня повергло в шок. Передо мной красовались две ровные мужские ноги в спортивных брюках и кроссовках. Разумеется, не сами по себе. Они были частью спящего в кресле груши человека. Сначала я никак не могла понять, кто он, но когда мужчина повернул во сне голову, я разглядела ровные брови, четкий профиль и чувственные губы моего работодателя». От неожиданности я вскрикнул, и он распахнул глаза. Моментально оказался у изголовья. Щелкнул выключателем торшера, как любящая мать прикоснулся ладонью к лбу, Обеспокоенно заглянул в глаза. Владислав Георгиевич, что вы тут делаете?» Спросила я почему-то шепотом. «У вас карауля, Ульяна». Также шепотом ответил он. «А зачем? Я никуда не убегу, я договор с вами подписала». Он замер, удивленно распахнув глаза, потом упер руки в край дивана и рассмеялся приятным ракочущим смехом. В глазах появились искорки. «Да я не об этом беспокоился. Вы не то чтобы бежать, вы лежать и -то толком не могли. Бились в судорогах, как припадочная. Я уже собирался врача вызывать. Хорошо, Толя успокоил, объяснил, что вас надо согреть и дать выспаться. И чай приготовить к пробуждению». Что с вами случилось? Почему вас так скрючило? Все это он уже говорил, наливая мне часть термоса. Свой я выпила полностью, значит, Барсов заварил новый. И, судя по аромату, именно тот, который я люблю. На самом деле, вы видели обычный сеанс прорицания будущего. Мое замерзание и судороги – нормальный ход ясновидения. Как вы себя чувствуете сейчас? Барсов помог мне усесться на диване, подоткнул плед, сел рядом и протянул кружку с чаем, но сразу не отдал. Удостоверился, что держу крепко. «Спасибо. Удивительно, но вполне прилично. Жаль, конечно, что вам пришлось это наблюдать. Простите, пожалуйста. Впредь буду умнее. Закроюсь на замок и избавлю вас от этого шокирующего зрелища». «Да не в этом дело». Он разочарованно изогнул свои точёные губы. «Вы же прорицали в моем кабинете». Там все прошло как-то мягче. Не говорю, что совсем безболезненно, но терпимо. А сегодня вы потеряли сознание. Я даже не знаю, чем бы дело кончилось, если бы я не вошел. Барсов держал себя в руках, но было видно, что инцидент его взволновал. Вы не поверите, я бы также потерял сознание очнулся очнулась в кресле груши. ходил бы сейчас с радикулитной болью и кряхтела, как старушка. В остальном все было бы так же. Не увиливайте, Ульяна. В чем разница этих сеансов? Он смотрел внимательно, пытливо скользил взглядом по моему лицу, по рукам с чашкой чая и не напоминал миллиардера. А я не была похожа на подчиненную. Сейчас мы смотрелись, как семейная пара перед сном. Горел торшер, по комнате разливался аромат любимого чая, мое плечо прижималось к крепкому мужскому телу. И все это было для меня несбыточной мечтой, сказкой. Я знала, что всего этого была лишена навсегда. Ни разу мне не доводилось сидеть с мужчиной на кухне, а уж уединенно на одном диване подавно. Я совершенно оказалась не готова к чувствам, которые вызывала эта обстановка. Нет, мне не хотелось на него наброситься с поцелуями или затащить постель, а вот открыться, разделить груз бремени жизни прорицательницы – очень. Это было совершенно неожиданно. Ни с кем из работодателей я не откровенничала. А Барсову хотелось рассказать все, совсем все, чтобы понял, поддержал, и я не утерпела. Помните, я говорила, что я консультирую сейчас только вопросы, на которые возможен только ответ «да» или «нет». Конечно. Как я понимаю, коллеги написали именно такие вопросы. Совершенно верно, но они были очень личными, переполненными эмоциями, да и контакт с ними был тесный, не на расстоянии вытянутых рук, а кожей кожи. И я не удержалась, свалилась не в точечный прием информации, а в полноценное сновидение будущего. Это как просмотр фильма действительности, который только предстоит наступить. Кадры могут прерываться или идти сплошным потоком, захватывать многие годы или один эпизод. При этом я промерзаю изнутри и теряю очень много сил, даже за одну минуту сеанса. Это самоубийство. Да, поэтому я перестала консультировать личные ситуации и прорицать по развернутым вопросам. Ушла в бизнес. Проценты, ярды, коэффициенты можно узнавать в режиме «да-нет». Личные вопросы навалились на меня всей тяжестью жизни клиента. Простите, я не знал, что есть разница. Даже в голову не пришло спросить об этом. Барсов успокаивающе погладил меня по руке. Ничего, я теперь лучше это переношу. Вот лет 10 назад могла проплакать после консультации целую неделю. Сколько вам тогда было? Около 17. А с какого возраста вы консультируете? За деньги или вообще? Оба варианта. Начала лет с десяти, наверное, но тогда это было вообще ужасно, потому что задавали вопросы близкие люди. А как жить, зная, что сестра заболеет или умрет дедушка? Я несколько раз глубоко вдохнула и медленно выдохнула, чтобы успокоиться. Мама запретила мне отвечать на вопросы, но я не всегда могла предотвратить проваливание в вечную мерзлоту. Вечную мерзлоту? Я так называю нечеловеческий холод и темноту, в которые погружаюсь во время прорицания. Понял. А за деньги когда начали консультировать? Вот в семнадцати начала, умерла мама, а на бабушкину пенсию было тяжело прожить. Папа не помогал? Он умер еще раньше. Я написала объявление, стала принимать клиентов на бабушкиной кухне, но мне это очень тяжело давалось, поэтому придумывала блицы в режиме «да, нет, это было проще». А как стали консультировать бизнес? Да также пришел предприниматель. Я ему ответила на несколько вопросов. Он вернулся на следующий день и спросил, сколько будет стоить моя неделя. Неделя превратилась в месяц, а тот в квартал. А почему перестали с ним сотрудничать? На хороший вопрос. Прямо в суть происходящего, в основу моей жизни. Стоит ли откровенничать? Не вернется ли это крахом надежды или потерей высокооплачиваемой работы? Об этом совершенно не хотелось думать. От плеча Барсова было тепло. Я пила чай, но чувствовала себя так, словно после бокала шампанского. Легко и радостно, а еще безопасно. Как будто он мог меня защитить. Но из-за отработанной годами осторожности озвучила только одну причину. Ее бизнесмены воспринимали вполне адекватно. Я увидела, что предприниматель может потерять бизнес, если продолжит опираться на меня. Почему? Остальные сотрудники теряли квалификацию. Зачем напрягаться, если я дам ответ? И постепенно мощный коллектив стал сборищем лентяев. Поэтому я стала сразу оговаривать конечность своей помощи. Перестала консультировать сотрудников и переключилась на документы. Вот вы сразу знаете, что я здесь временно. Поэтому будете дорожить своими подчиненными, сохранять коллектив. Я и так буду сохранять у нас подобралась отличная команда я выпал на полгода из бизнеса вернулся а все в порядке моя тройка вывезла с прекрасными показателями и без моего всевидящего ока мы помолчали каждое своем но очень личном в полумраке кабинета было ощущение что мы сидим дома и не чужие друг другу люди друзья «Может, даже пара. И у каждого было в этом разговоре что-то важное, теплое, без чего незачем жить. И я почувствовала настоящий соблазн, почти наркотическую тягу к любви. Но я проживу без нее, потому что все это для меня невозможная роскошь, за которую я заплачу слишком высокую цену. А значит, надо забыть и жить дальше». Хорошо, наверное, найти свою пару, прожить с любимым человеком всю жизнь, родить и вырастить с ним детей, ходить осенью за грибами или ездить летом на море, а зимой кататься на лыжах. Хотя, какая из меня лыжница, скорее саночница, а лучше смотрильщица на горнолыжный склон из окна. Да и не буду я менять свой талант, свои уникальные способности на призрачную возможность выйти замуж. Это для таких, как Миронова, платье, цветы, марш Мендельсона... А для меня работа и одинокая, но очень комфортная жизнь. Поездки на курорты, красивая одежда, очень уютная квартира в центре Москвы, походы на любые театральные постановки, в любые рестораны. И все это при обязательном условии жить в одиночестве, ни с кем не встречаться, никому не привязываться, не целоваться не ложиться в постель. Никогда. Ни одного раза. А значит, надо вовремя проводить профилактику и сейчас переставать мечтать и к плечу работодателя. «Помог? Спасибо. Дальше я сама. Одна, без ансамбля. И это надо делать быстро и без колебаний. Словно услышав мои мысли, Барсов поправил плед на моих плечах, но непослушная ткань снова соскользнула вниз. Тогда он придержал угол пледа, положив мне руку на плечо. А вот это уже слишком». Я решительно отстранилась от крепкого плеча Барсова, искренне поблагодарила за помощь и попросила разрешить переночевать в кабинете. Его моя внезапная отстраненность удивила. Он хмурился, пока я лепетала слова благодарности, сдвинул нижнюю челюсть в бок, словно сомневаясь в моей адекватности. Но вслух свои мысли не высказывал. Просто смотрел, как я торопливо выбиралась из пледа. Металась по кабинету, то искала обувь, то бежала поставить кружку на стол, чтобы натягивать эту самую обувь двумя руками. Против ночевки в офисе возражать не стал. Объяснил, что на этаже с фитнес-залом есть прекрасные душевые с чистыми полотенцами и гигиеническими одноразовыми наборами. Фены тоже есть, и расчески, и вообще все, что нужно в специальных шкафчиках. Потом, не спеша, встал с дивана, еще раз спросил, не нужна ли мне какая-то помощь, а получив отрицательный ответ, сообщил, что будет ночевать в своем кабинете. Вход туда через одну дверь налево. Если понадобится помощь, я могу позвонить или постучать. А еще, что я здесь в полной безопасности и могу не переживать. Получить всю необходимую помощь, чтобы меня не напугало. Да я ничего не боюсь, Владислав Георгиевич. Называйте просто Владислав, и могу с вами поспорить. Вы сейчас чего-то испугались и торопитесь меня отсюда выставить? Вовсе нет. Барсов спорить не стал, просто кивнул головой в сторону моих ног. Я проследила за его взглядом и рассмеялась. Мои мокасины на ногах были перепутаны местами. Да уж, не торопилась девчонка. Обувалась полной уверенности и спокойствия. Он тоже улыбнулся, придержал меня за руку, чтобы я не упала, переобуваясь. А когда выпрямилась, еще раз критично осмотрел мой внешний вид. Не найдя к чему придраться, пожелал спокойной ночи и ушел к себе. А я заперла кабинет, переставила утренний будильник и снова юркнула на диван, укрылась пледом и уснула до утра.